А отвлекает так ее внимание этот рыжий детина с отвратительным шрамом в ужасной шапочке. Он приближается к ней. Она увидела, что МакМерфи отходит от картежного стола в темной комнате, крутя мозолистыми пальцами клок шерсти, высунувшейся из расстегнутого ворота лагерной рубашки, и потому, как она отпрянула, когда он подошел к двери поста, я догадываюсь, что старшая сестра, наверное, ее предупредила».